«Попугай!» Шуршание в шкафу мгновенно прекратилось, и оба кота вылезли наружу. Морды у обоих были какие-то помятые. «Заговорил гад!» Только и смог выговорить Тоша, глядя на клетку, висевшую в углу. «А сколько можно ждать, пока вы толчете воду в ступе? Нужно сразу переходить к основному вопросу!» Герман повернул голову и увидел, что его безымянный попугай придвинулся к краю клетки и, высунув голову из-за прутьев наружу, вещает на всю аудиторию. «Основной вопрос — это деньги, которых мало у нашего человека!» Попугай таращил свои глаза бусинки и блистал сократовой логикой. «Наша задача — помочь нашему человеку поправить его финансовое положение». «И это нам говорит пернатый индивидуум!» у которого даже имени нет», — едко высказался кот, придвигаясь ближе к клетке на полусогнутых лапах. «Имя есть у каждого», — обиделся попугай, на всякий случай отодвигаясь от края клетки. «Только вот скромность есть точно не у всех, и только врожденная природная скромность не позволяет мне». Дурдом. Герман поднялся со стула. «Макс, пойдем гулять. А покормить?» Хором воскликнули все, кроме пёсика. Герман покормил всех животных и с удовольствием вышел на свежий воздух. Снег искрился и излучал утреннюю красоту. Сегодня была суббота, и люди отсыпались после бурной пятницы, поэтому на улице практически никого не было. Максик делал свои собачьи дела и периодически довольно поглядывал на хозяина. Герман спустил пса с поводка и сел на заснеженную скамейку. Хозяин, кинь мне палочку. Хочу побегать». Макс подошел к Герману. Когда пес вдоволь набегался за палочкой, он подбежал к Герману и, как всегда, уткнулся носом ему в ноги. «Макс, а давно вы умеете разговаривать?» — вдруг неожиданно спросил Герман. «Хозяин, мы всегда это умели. Просто ты не слышал нас. Мы как будто подключены куда-то. И оттуда-то получаем информацию. Мне кажется, И люди это могут, просто не хотят. Ну, или что-то им мешает. Возможно, согласился Герман, грея руки в карманах куртки. Мне кажется, что люди вообще заняты совсем не тем, что им предназначено. Может, в этом как раз все дело. Когда Герман вернулся вместе с Максом домой, он застал всю оставшуюся в квартире троицу на кухне, которая бурно обсуждала план дальнейших действий. Герману даже показалось, что его безымянный попугай даже немного сместил со своего поста председателя Кошку. Так яростно и деловито он отстаивал свою точку зрения. «Только ограбление и точка!» — вещал со своей жордочки хохлатый бандит. «Грабь награбленная! Пиастры! Пиастры! Как ты себе это представляешь?» — возмущалась Мася. Насмотрелся пиратских историй. Надо будет убрать с кухни телевизор. Все легко и просто! не сдавался попугай. И я залетаю в форточку ближайшего банка, выясняю пароль к сейфу и из тебя делают подушечку для иголок! С сарказмом вставил кот. Правильнее всего это будет снять видео в ТикТоке. Представьте, а мы вчетвером танцуем канкан -кан и поем Мурку. Сразу миллионы просмотров. Или еще вариант. Глупости, перебила кота Мася. Наиболее правдоподобный вариант – это проникнуть в подсознание главредактора Германа и путем внушения вынудить его выдать Герману бессрочный аванс на новую книгу. Я тут узнала одну новую методику. Она точно позволит так перебил всех Герман. «Никого грабить, снимать в видео или тем более превращать в овощ я не собираюсь. И я справлюсь со всеми своими проблемами сам». Кошка повернулась к Герману, вспрыгнула на стол, чтобы находиться на одном уровне с Германом и зашелестела своим вкрадчивым голосом. «Герман, ты сам, к сожалению, не справишься. Мы наблюдаем за тобой уже несколько лет» и видим, как ты медленно, но неотвратимо катишься по наклонной плоскости. Герман немного ослаб в ногах и присел на стул. На колени к нему тут же запрыгнул Макс и начал было пытаться играть в злую собаку, но кошка Мася кинула лишь один ледяной взгляд на песика, как тот сразу затих и лег клубочком, засунув свой нос Герману в карман. «Эту твою бывшую самку!» «Мы с трудом терпели, потому что она была полностью некомпетентна в области ведения хозяйства», продолжила Мася. «Но тебя, Герман, мы любим, потому что ты всегда заботишься о нас, даже иногда в ущерб себе». «Мася, откуда у вас такая терминология?» Вдруг удивился Герман. «Ахинея», некомпетентно, «в ущерб», «под шофе». Кот блистает софизмами и знает про канкан. -кан. Попугай откуда-то знает про пароль к сейфу, ведь он даже из клетки никогда не выходил. Между прочим, здесь есть телевизор на кухне. Вдруг вставил попугай и нахохлился. Кстати, о прогулках. И я настаиваю на утренней и вечерней прогулке по квартире, как член семьи и член попечительского совета. Длительное заточение в клетке делает меня нервным и раздражительным. Я за, мгновенно согласился кот и плотоядно облизнулся. Прошу также совет обеспечить мою безопасность, потому что некоторые тут считают нормальным, когда, продолжил попугай, но его прервала кошка. Герман, все просто. Мы живем с тобой. И все идет от нашего человека. Все хорошее или плохое, что есть у тебя, потихоньку переходит и к нам. Кошка наклонила голову на бок, как будто разговаривала с несмышленышем. И, кстати, можно прекратить называть меня уничижительным Мася. Это оскорбляет мое кошачье достоинство. Мое имя Мерлин, и я из рода тайских королевских кошек. Герман посидел в раздумье какое-то время, потом вернулся к разговору. «Что ж, я действительно вижу, в чем вы могли бы мне помочь. Я мог бы написать книгу, в которой смог бы описать и раскрыть те причудливые стороны жизни животных, которые ранее были недоступны человеку. Мне кажется, она могла бы даже иметь успех». «Прямо все стороны жизни?» — насторожился Тоша. И если что, то я только всего лишь несколько раз какал за диван в гостиной, потому что мою плошку вовремя не поменяли, и всю ответственность за это я бы возложил. А выдирание перышек из попы — это можно назвать причудливой стороной жизни? Вклинился внезапно в разговор попугай, который настолько осмелел, что сам открыл дверцу в клетке и сидел на пороге своей малогабаритной квартиры. «Ну, я подумаю над этим». Впервые за все это время Герман улыбался.